Глава 2. Аболиус. Домушник. Учитель явно не собирался слушать доводы рассудка, охваченный жаждой наживы. Как можно по собственной воле лезть в чародейское логово? Неужели он не понимает, что там с ним может приключиться? Аболиус очень хорошо себе это представлял. Таких историй он знал великое множество. Впрочем, старик... не был ни глупцом, ни уродивым. Скорее, он слишком самоуверен, слишком полагается на свое искусство. Неужели он вправду сильнее чародеев? Вообще, знакомство юного арабосца с Толлиусом началось не очень-то хорошо. Просто однажды старик встал на постой в Алитонском трактире, хозяйкой которого была бабка Аболиуса. Через несколько дней Она спровадила, другого слова не подберешь, внука в путешествие вместе с кордосцем. Чем руководствовалась старушка, Аболиус до сих пор понять не мог. Ведь отношение к жителям Северной империи было, мягко говоря, настороженным, а уж к искусникам и вовсе враждебным. Сперва парень даже пытался пакостить своему господину, искренне считая, что таким образом борется с извечным врагом родины. Однако, по прошествии весьма короткого времени, проникся к старику, если не симпатий, то уважением и с энтузиазмом принялся постигать, а за искусство, тем более, что способности к этому у него были немаленькие. А Толлиус ничего не требовал за свои уроки, в отличие от чародеев, к которым трактирщица обращалась раньше. Путь к принятию идеи о том, что искусство не является чем-то мерзким и ужасным, был для Аболиуса пусть недолгим, но весьма непростым. Просто он, что называется, воочию убедился, что это удобно, не страшно и очень полезно, если хочешь чего-то достичь в жизни, не имея при этом благородных и богатых родственников. Грех было упускать такую возможность, как обучение у искусника. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, Когда речь заходила о чародеях, из подсознания тут же выплывали сказочные образы добрых и могучих защитников мира и благополучия. Толлиус уже пускай, и перестал ассоциироваться со злодеем, питающимся детьми, но был откровенно дряхал и в воображении подростка никак не мог выступать вровень с чародеями. Как бы то ни было, очень хотелось узнать, что за тайны сокрыты там. в заброшенном замке, какие сокровища спрятаны в этой обители, какое зло убивает людей. Учитель вошел внутрь, и пока с ним как будто ничего не случилось. Вот только больше ничего не видно и не слышно. Даже случись внутри битва, снаружи об этом не узнаешь. Мучимый любопытством, Аболюс в тщетной надежде тянул шею, слушиваясь в звуки со стороны входа. Однако ему даже мысль не приходила о том, чтобы последовать за стариком. Он до сих пор не мог поверить, что пара деревенских мальчишек по доброй волей отправилась туда. Такая безрассудная храбрость в голове не укладывалась. Если бы они вернулись, то стали бы среди детворы настоящими героями. Внезапно, испуганно, заржала лошадь. и даже почти поднялась на дыбы, силясь вырваться из плена оглобель. Очнувшись от своих мыслей, подросток с волнением закрутил головой по сторонам и сейчас же увидел пару волков, самца и самку. Серые хищники подобрались очень близко и теперь, не мигая, смотрели желтыми глазами на свою жертву и беззвучно скалили зубы. Лес буквально кишел ими. Но обычно они опасались выходить днем из-под защиты деревьев и на людей нападали крайне редко. Похоже, тут, вдали от деревни, волки чувствовали себя в безопасности, тем более, что собак, этих извечных врагов своих диких сородичей, рядом не наблюдалось. А Аболиус покрепче сжал вожжи, удерживая лошадь, готовую во весь опор ринуться на утек. При этом он, Судорожно попытался сформировать плетение молнии, с которым упражнялся недавно. Звери потихоньку окружали человека, опасаясь какого-нибудь подвоха, но манящий запах живой плоти заставлял забыть об осторожности. Ученик искусника, завороженно глядя на разъявленные пасти капающую слюну, Никак не мог сосредоточиться и правильно состыковать фрагменты. Искусная вязь не выходила. Удерживать повозку на месте стало совсем не в моготу. Но и давать беснующейся скотине волю теперь нельзя ни в коем случае. Телега по плохой дороге поедет медленно и обязательно завязнет или перевернется. Спасительная мысль пробилась из подсознания лишь в тот момент, когда самец приник к земле. готовый прыгнуть на спину кобыли. В тот же миг шею волка захлестнула невидимая нить, не давая вздохнуть. Второй зверь разделил судьбу первого, свалившись в траву секунду спустя. А Аболиус шумно выдохнул и недоверчиво улыбнулся. Хищники катались по земле и хрипели, пытаясь освободиться от удавок. Наслаждаясь зрелищем поверженных врагов, парень гордо выпятил грудь. «Можно сдавить нити посильнее, и зубастые лесные бестии сдохнут на месте, а можно отпустить. Все зависит только от его, Аболиуса, воли. Он могуч». Быстро перепеленав волков, Рыжик связал им лапы, но снял петли шеи, раздумывая, как лучше поступить. «Эх, было бы здорово запрячь их в телегу вместо лошади и так ехать в деревню». что то представление будет. Девчонки в раз перестанут воротить носы, а мальчишки станут бояться еще сильнее. Вот только как заставить дикого зверя слушаться? Если его развязать, он убежит или снова нападет, но так и не сообразит, что надо выполнять команды хозяина. Например, мохнатку легко можно заставить слушаться. Она приветливо впускала в себя бесплотного гостя и не сопротивлялась. С лошадью такое не получалось, хотя парень чувствовал, что это возможно. Просто ее разум был закрыт. Да и само животное брыкалось, не желая подчиняться чужой воле. Наверное, если хорошенько постараться, получится. И Аболиус с новым интересом посмотрел на ближайшего волка. Тот, словно... чувствовав недоброе намерение своего пленителя, оскалился, но поджатый хвост выдавал его страх. Подросток осторожно вытянул перед собой аурный щуп. Прикоснувшись к ауре хищника, началась борьба. В какой-то степени это можно сравнить с попыткой ворваться в чужой дом, запертый на замок. Когда юный искусник пытался вселиться в Толлиуса, все было иначе. Там дверь отсутствовала вообще. Зато сам хозяин, когда бодрствовал, запросто выталкивал незваного гостя за порог. Преграда, не пускающая рыжего агрессора в чужой разум, оказалась ему явно не по зубам. Если с разбегу биться головой в настоящую запертую дверь, шанс выбить ее примерно такой же. После нескольких бесплодных попыток расстроенный Аболиус отступился. Знакомое бульканье привлекло внимание. Из-за ворот высунулась химера и уставилась своими печальными глазами на подростка. Практически в этот же момент из глубины замка послышался какой-то грохот, приглушенный стенами и расстоянием. Ученик искусника сейчас же вспомнил и про учителя, и про мрачную тайну этого склепа и сжался. «Уж не лезут ли мертвые чародейские стражи?» Вновь наступила тишина. Мир вокруг был безмятежен, как прежде. Однако внутри явно что-то произошло. С учителем все в порядке. Тревожно кольнула мысль. Узнать, что случилось, увидеть все собственными глазами можно, только нужно решиться войти внутрь. Любопытство и тревога за судьбу учителя — хорошее подспорье в борьбе со страхом. Впрочем, Аболиус — Не утратил природной осторожности и здравого смысла, чтобы исследовать чародейские владения самолично. И мохнаткой не выйдет. На большом расстоянии управлять ею не получится. А вот через нее волком, даже если зверь там погибнет, ничего страшного. Деревенские как-нибудь обойдутся без зрелища дрессированного хищника. Точнее, потерпят до следующего раза. когда Аболиус поймает нужную жертву. Рыжик свесил голову с телеги, разглядывая поверженных серых. Потом перевел взгляд на очень кстати появившуюся химеру. «Эти животные помогают чародеям», всплыли в памяти слова старика. И в самом деле. Во время тренировок работать через мохнатку было легче. Правда, тогда... Юный искусник пытался штурмовать сознание своего учителя, однако чего же не попробовать то же самое с волками? Дотянуться аурой до ворот замка для Аболиуса задача серьезная. Проще оказалось вживую изловить мохнатку и подвести к самой телеге. Затем, дрожа от возбуждения, он легко взял над чародейским помощником контроль и потянулся к серому хищнику. Так действительно было легче. Когда Рыжик навалился на дверь волчий разум, та затрещала и заходила ходуном. Ободренный явным прогрессом, парень удвоил усилия. Преграда дрожала и прогибалась под его напором, но все-таки держалась. Когда он все-таки ее сломал, то выдохся так, будто бежал сюда от самой деревни. Однако праздновать победу еще рано. Волк сдаваться не собирался. и предстоял новый раунд битвы за право управлять его телом. Аболиус, лёжа с закрытыми глазами на дне телеги, не видел зверя, которого пытался подчинить своей воле. Он вообще ничего не видел, просто чувствовал присутствие волка и его готовность сопротивляться. Страшные зубы и злые глаза рисовались лишь воображении, и тем не менее они пугали. А еще мальчишка понятия не имел, насколько могуч противник и на что он способен в случае победы. Толлиусу юный искусник, даже усиленный мохнаткой, всегда проигрывал. Причем он знал, что старик мог его просто вытолкать из своей головы, а мог и вышвырнуть так, что потом еще долго мысли путались, а перед глазами плыли круги. Возможно, отпор может быть еще жестче. Сразу Аболюс об этом как-то не подумал, а вот теперь заволновался. Он все не решался приблизиться, чтобы начать сражение, и, наверное, отступился бы, но тут волк напал сам. Горе чародей сжался, защищаясь, но, как выяснилось, никакой угрозы нет. Грозный лесной хищник разумом оказался не сильнее новорожденного щенка в материальном мире. Аболюс с легкостью его опрокинул, И, к своему изумлению, захватил контроль над телом. В нос волка человека ударили мириады незнакомых запахов, ушей достигли крики резвящейся в деревне детворы. Со зрением обстояло хуже. Глаза пришлось прищурить от нестерпимо яркого света. Но даже так картина была, мягко говоря, непривычная. Так что парня даже слегка замутило. Все-таки глаза. Мохнатки, гораздо привычнее человеку. Зато, как ходить на четырех лапах подросток неплохо представлял. Такой опыт он уже наработал. Вернее, он знал, как заставить животное идти туда, куда хочет новый хозяин. Отдавать команды мышцам чужого тела тоже можно, но лишь на уровне простейших движений ходить таким образом совершенно невозможно. Аболиус велел волку встать, однако на этот раз, Зверь почему-то не двигался с места, хотя вроде бы строптивости не проявлял. Ах да, путы на лапах. Как же их теперь снять? Через сознание волка это сделать не удалось, как подросток не пытался. Животное вообще не видело нити, не говоря уже о том, чтобы работать с ними. Пришлось выскользнуть из захваченного тела, чтобы вернуться в мохнатку, и оборвать невидимые путы. Аболю снова попытался вселиться, но не успел. Волк почувствовал свободу, стрелой понесся прочь, и юный охотник, потянувшийся вслед аурой, его не достал. Лошадь снова заволновалась, и прежде чем делать что-либо дальше, пришлось ее успокаивать. В плену остался еще один хищник, но сперва... требовалось придумать способ решить неожиданно возникшую проблему. Рыжик в задумчивости погрыз костяшку указательного пальца, сидя на краю телеги и пристально глядя на зверя. Тот столь же внимательно смотрел на человека, тяжело дыша, но не шевелясь. Наконец парень спрыгнул на землю, стащил с пояса веревку и осторожно связал лапы хищника, стараясь держаться подальше от жуткой пасти. После этого... Аболиус вернулся на свое место, снял искусный пут из пленника и тут же начал цепочку вселений. На этот раз получилось даже быстрее, чем с первым волком, хотя парень вспотел, как в бане, пока сумел прорваться к хищнику в голову. Далее своими новыми зубами предстояло перегрызть веревку. Ничего сложного, но требуется время.